Глава двадцать девятая. Кесарю кесарева. Какая грусть. В маленькой клетке подвешен пленный сверчок Мацу Басю. 1644-1694. «Алекс!» — повторяет Ирка, хрипло, умоляющий, глядя на него. «Я не понимаю, что происходит, что случилось?» Он сидит в старом кожаном кресле, шуба лежит на полу рядом. Косметика размазалась от слез. На скулах красные пятна. Она похожа на клоуна из цирка. «Мы с тобой все уже выяснили. — отвечал Алекс, не глядя на нее, — не мучай ни меня, ни себя. Я тебе не верю. Ты любишь меня. Ты просто испугался. Тебе ее жалко, да? Скажи, жалко, да? Да, мне ее жалко. И давай больше не будем об этом. С каких это пор? Раньше ты ее не жалел. Мы все решили вместе, если ты помнишь, я виноват, я дурак. Я поддался на твои уговоры. Значит, все я? А ты ни при чем. Я же сказал, что я сам виноват. А потом... Разве мы говорили об этом? О чем? — таращит глаза Ирка. О том, что она стала болеть. Не выдержала счастье семейной жизни. Цедит она сквозь зубы. Ты перестань. Алекс едва сдерживался, чтобы не ударить Ирку, ему были ненавистны ее слова, лицо, злые прищуренные глаза, вся она. Он с отвращением вспоминал, что еще недавно они были любовниками. «Ты злобная!» — он хотел сказать стерва, но сдержался, Ирка поняла. «Да я чуть с ума не сошла, представляя, как вы там вместе кувыркаетесь!» Заорала она с ненавистью, глядя на мужчину в Мексике. «Я ненавижу ее!» «Все ей! Прекрасный муж, деньги, шикарный дом! И ты! Ну почему, почему? Ну чем она лучше меня?» «Вы раньше путались, сам рассказывал при живом муже. Может, у Женьки потому и сердце схватило, дрянь, корчила из себя святую!» «Потому ты и ушел из торга, если б ты не рассказал, что ты с ней...» «Между нами ничего не было!» — закричал Алекс. «Замолчи! Может, это ты его?» «Марат говорил ты ему, прохода не давала, а он от тебя шарахался. Может, это ты, ты мстительная дрянь!» «Что ты несешь? Когда я ушла, он был жив!» Она осеклась. Ты была у него в тот вечер. Алекс с ужасом смотрел на нее. «Да не я не была!» — закричала Ирка. «А ты? Ты сам? Ты давно путался с ней? Сам рассказывал?» Я солгал. Ничего не было. «Мрешь? Не верю. Тебе ее жалко? А меня тебе не жалко? Ты знаешь, что такое жить с этим ничтожеством? Видеть его каждый день, желать, чтобы он...» Провалился сквозь землю и считать минуты до встречи с тобой. Ты это понимаешь? И ты думаешь, что я тебя отпущу? У нас все впереди, слышишь? Мы уедем все равно куда. С деньгами везде хорошо. Помнишь, как мы строили планы? Начнем свое дело. Ты помнишь? С твоей головой и деньгами... Перестань. Неужели ты не понимаешь, что ничего не будет? Почему? «Потому что я не хочу!» Алекс стукнул по столу кулаком. «Не хочу и не могу!» «Поняла?» «А я могла отдать тебя ей?» «Могла?» «Мы же вместе все решили!» «Речь шла только о деньгах!» «А твоя нанимки? «Зачем?» «О чем ты?» «Ты не понимаешь!» «Она же умирает!» «Ну зачем?» «Зачем нужно было...» Я тебя не понимаю, говорит Ирка, глядя на Алекса широко открытыми наивными глазами. Ты что думаешь, что я, ее, что это из-за меня, Ира? Уходи, говорит Алекс устало, я прошу тебя, уходи. Нет, нет, ты скажи, ты считаешь, что это я? А может, это ты сам или твоя новая баба? С нее останется? Что ты в ней нашел, грубая деревенская девка? Ты таскаешь ее сюда. Иркин голос срывается на виск. Слезы высохли, ноздри тонкого носа побелели от ярости. Сюда, где мы любили друг друга, где ты ждал меня и каждую минуту звонил. Скорей, скорее, забыл? У тебя короткая память, любимый. Зато я помню и никому тебя не отдам, слышишь? Никому. Убирайся. Алекс поднимается из-за стола и выходит из комнаты. Я тебя не люблю, говорит он, останавливаясь на пороге, опираясь спиной на дверной косяк. И никогда не любил. Жалел, может быть. Ты. Злобная маленькая стерба. Ты же всех ненавидишь. Я устал от тебя. Меня тошнит от тебя. Я не хочу тебя больше видеть. Уходи и забудь сюда дорогу. Марат Николаевич, я отвезу вас домой, говорит Тамара. Они стоят в больничном дворе. Марат не хочет домой. Ему нравится Тамара. Живая душа, с которой ему хорошо, их ничего не связывает, и она ничего о нем не знает, или почти ничего. Они, как два путника в ночи, гонимые ветром, чьи дороги пересеклись на мгновение, и сейчас же разойдутся навсегда. Марат думал с сожалением, что через минуту Тамара уйдет. Он вдруг понял, что... У них похожие имена. Это знак. Не иначе. Что со мной? Неужели я так не растрачен? Думал он, удивляясь и смутно радуясь, что чужая женщина, совсем чужая, даже не в моем вкусе пробудила что-то. Надежду? И не хочется ее отпускать? Как немного нужно? Думал он, чтобы человек испытал желание начать все сначала. «Марат Николаевич», — сказала нерешительно Тамара, — «если вы не очень спешите...» Марат рассмеялся, — «не спешу. Куда мы отправимся?» Город казался вымершим. Часы на площади пробили два ночи. Серебристый не мерцал в тусклом свете уличных фонарей. Снег прекратился, робко замигали звезды, сжавшиеся от холода, и поплыл по светло-синему небу тонкий, острый, костяной серпик. Тамара остановила машину у блочного дома, обшарпанного, со смердящими даже при минусовой температуре мусоросборниками. Марат ни о чем не спрашивал, очарованный происходящим. Какие-то рассказы писателей декадентов вспоминались о таинственных извращенных женщинах, встреченных случайно на улице, о притонах в городских трущобах, где вдыхают эфир утонченные эстеты и эротаманы, о странных предназначениях, о видениях в полусне полуяве. Тамара открыла дверь своим ключом. У Марата мелькнула мысль. Вот, значит, где она живет, в дешевом блочном районе и другая. Она ведет себя не так, как в его понимании должна вести себя женщина. Такая женщина. Додумать да он не успел, он услышал ее крик, полное отчаяние, и бросился в комнату. Тамара. Стоя на коленях перед тахтой, трясла за плечи человека, который там лежал. Не сразу Марат понял, что человеком этим был Алекс, и подумал, ну вот, теперь все встало на свои места. Просто ей что-то нужно было от него, какие-то у нее свои планы, размечтался старый дурак. Он дотронулся до шеи Алекса, нащупывая пульс, Ничего. Тихо. Пусто. Марик вдруг подумал, что Алекс удивительно молод. Мужчина лежал на потрепанном диване. Одна рука свисала до пола. Лицо спокойное, даже одухотворенное. Уголки рта чуть приподняты в улыбке. Казалось, он знает что-то, неизвестное им. Понимает и видит сейчас, забавляясь их, Растерянностью и страхом. Красивый парень, подумал Марика, еще невнятно, судьба, имея в виду, что молодой умер. Как глупо и нелепо. Кому нужно было, чтобы он умер? Кто выиграл? Она их убила. А вдруг сказала Тамара хрипло отрываясь от Алекса и смотря на Марика снизу вверх обоих. «Убийца! Мне нужно было остаться. Я же знала, что она за человек. Знала! Его телефон не отвечал. Я как чувствовала, боялась идти одна. Кто?» Марику показалось, что она заговаривается. Мелькнуло неясное видение согбенной черной женской фигуры с косой. «Ваша жена!» Столько ненависти вложила Тамара в эти два слова, что Марик содрогнулся. «О чем вы, Тамара? Причем тут моя жена?» — забормотал он рассерянно. «Что вы?» — она шла к нему. Я уходила, а уходила, она шла к нему. «Мне нужно было вернуться. Господи, ну почему я ушла?» Она зарыдала, уткнувшись лицом в грудь мертвого человека. «Моя жена...» Шла сюда? Он все еще не верил, но в глубине души уже проклюнулась бледным ростком догадка. Неужели... — Да! — Тамара, пожалуйста, расскажите мне все, сядьте. Давайте поговорим. — Пожалуйста. Он поднял Тамару с пола, усадил в кресло. Она рухнула, сложившись, как большая бесформенная кукла. Смотрела бессмысленно, но плакать перестала. Марик вышел в кухню, налил холодной воды из-под крана, мельком отметив бедную обстановку немытой чашки, подал воду Тамаре. Она стала пить, громко глотая, выпила до дна, утерла с рукавом и протянула ему чашку. — Они были любовниками, — сказала Тамара после продолжительного молчания. У Алекса была мастерская по ремонту электроники. Он едва сводил концы с концами. Он несколько лет назад работал у Евгения Антоновича, а потом решил попробовать сам. Она бегала к нему. Все время говорила о деньгах. Где бы достать, да уехать за границу, открыть свой бизнес всегда. А потом предложила ограбить Юлию. То есть Алекс... Женится на ней, а вас? Тамара взглянула на Марика, вас Уберут из торга. Алекс станет Хозяином, сын далеко, Никто не помешает. Он переведет деньги на свой счет, Продаст, что сможет. Юлия все равно Ничего не понимает в делах, И они вместе уедут. Тамара замолчала. Марик тоже молчал. Он уже ничего не хотел знать. Чужие тайны, чужие грязные тайны. Господи, Господи, какая тоска. А тут вдруг Юлия стала болеть. Тамара говорила с трудом, не глядя на него. Алекс сказал что ей становится хуже, когда приходит ваша жена. Она безумно ревновала, торопила его, закатывала сцены. А Вас подставила. Она думала, что вас уволят, а Юлия не согласилась. Она чуть с ума не сошла от злости. И Алекс понял, что она хочет убить Юлию. Отравить. Он стал бояться за Юлию. У них работала экономка Лиза Игнатьевна, но на нее надежда была слабая, а тут приехала я. Тамара закрыла лицо руками и снова заплакала. Марик протянул ей свой носовой платок, дотронулся до плеча. И он попросил, чтобы я посидела с Юлей, постерегла ее. Я заставляла ее есть, толкала витамины, сыпала в какао, таблетки она не стала бы глотать, а потом пришли вы. Она коротко взглянула на Марика Тут поежился, вспомнив свой визит и скандал, случившийся тогда. Ваша жена больше не приходила, и я уже могла уйти. Но Алекс попросил побыть, пока вернется экономка. Он никому не доверял, только мне. Он и вы, начал Марика, беспомощно умолк. Я его жена. — сказала Тамара. — Жена. Переспросил Марик, недоверчиво. — Да. Мы с мамой жили в этом же доме, в соседнем подъезде, и у меня, как и у Алекса, не было отца. И учились мы в одном классе, и поженились в восемнадцать, потому что я ждала ребенка. Хм. Такой глупый детский брак. Мы были скорее как брат и сестра. И любили друг друга как родные. И совсем не обязательно было... Вы понимаете? Она вздохнула и улыбнулась слабо. Ближе Алекса у меня никогда никого не было и не будет. — А ребенок? — спросил Марат, удивленный. — Ребеночек родился мертвый. Мы... Остались друзьями и только. Потом я уехала далеко за границу, работала там. Встретила человека, он предложил пожениться. Я ведь не разведена с Алексом. Ну и пришлось вернуться за разводом, а тут такие дела. А Юлия, как же? Как я понимаю, их брак недействителен. Да какая разница теперь? Он не думал, что я вернусь. Да и я не думала. Приехала, оказалось, он женился. Как теперь разведешься? Своему жениху я не объяснила, зачем еду домой. Сказала, тетку повидать, мамину сестру, друзей. Мне для себя хотелось, чтобы все чисто и дети законные. А теперь уже все равно. Теперь вдова по закону. «Тамара!» «Это не она, не Ирина!» Вдруг сказал Марик после продолжительного молчания. «Она!» «Нет, Тамара!» «Ну, я же знаю свою жену. Она подлая, испорченная, злая, но... Она же не убийца, поверьте мне. Понимаете, вся ее злоба — это слова и чувства, но... Но не поступки. Всю жизнь за нее все делали другие. Я бы скорее поверил, что она убеждала Алекса убить Юлию, но никогда не стала бы убивать сама. Она не способна на поступок, разве что на анонимку. Возможно, мои слова не убеждают вас, но поверьте, я знаю, о чем говорю. Знаю. Ирина плохой человек, скверный человек, но... «Не убийца. Она могла закатить Алексу скандал, швырнуть чем-нибудь, но не подсыпать яд, а потом сидеть и смотреть, как он умирает. Скажите, он был здоров? Возможно, сердечный приступ. Если она была здесь, возможно, они ссорились, он нервничал. Он никогда ничем не болел. Ваша жена была здесь». И Алекс знал, что она придет. Она все время звонила ему, требовала встречи. Он собирался сказать ей, что это все, конец. Вы знаете, ему нравилась Юлия. Она очень добрая. А Алекса жизнь много била. Он никому не верил. У него и друзей-то не было. И сначала он собирался, ну, из-за денег с Юлией, а потом... нет. Он мне говорил, он был счастлив. У них было полное взаимопонимание. И вдруг она стала болеть, а тут еще экономка Лиза Игнатьевна все время повторяла, что ее сглазили. Вот он и решил, что без вашей жены не обошлось. Он боялся, винил во всем себя, а признаться Юлии не посмел. Если ваша жена ни при чем, Почему Юлия стала болеть? — Не знаю. Марик чувствовал себя не просто смертельно уставшим. Он чувствовал себя избитым, выпотрошенным и подвешенным на крюке, как туша мертвого животного. Ему хотелось уйти отсюда и забыть обо всем, что он здесь увидел и услышал. Ему не нужны были чужие тайны. Обстановка складывалась странная. Они говорили об убийстве, а на диване лежал, улыбаясь кончиками губ, мертвый человек. Стакан с питьем на журнальном столике, рука, свесившаяся на пол. Ничего не знаю, Тамара. Но послушайте, вдруг вспоминает он, «На столе в кухне немытая посуда, чашки, ложки. Если это Ирина, ей хватило бы ума вымыть чашки, чтобы уничтожить следы своего присутствия? Или это ваша чашка с кофе на кухне?» «Я все убрала», — отвечает Тамара машинально. «Мы ужинали, но я все убрала и вымыла посуду. Мы приезжали сюда. Алекс очень переживал, считал, что все из-за него». Нам было легче здесь, Марат Николаевич. Может, вы и правы, может, не она? Не знаю. Она умолкает, смотрит в пол, словно колеблется, сказать или промолчать. Марат испытывает мгновенный укол страха. Что еще? Марат Николаевич, у меня самолет сегодня в четыре дня. Что мне делать? Глаза у нее несчастные. Виза истекает послезавтра. Я слишком задержалась. Алекс спросил, и я не смогла отказать. Получить новую здесь практически невозможно. Я не смогу уехать и останусь. Меня там ждет человек. Хороший, порядочный человек. Я хочу детей. Я еще молодая. Они смотрели друг на друга. Что-то тайное витало в воздухе. Сговор, компромисс, недосказанность. Как много существует всяких слов, за которыми можно спрятаться. Тамара уедет. У нее впереди вся жизнь с хорошим человеком. Ей не нужна эта грязь. Это не ее грязь. Уедет свидетель. Никто никогда не узнает, что произошло на самом деле. Скандал будет уничтожен в самом зародыше. Марик не обмолвился и словом. Для всех Алекс умер от сердечного приступа, находясь один в своей квартире. Некому было вызвать скорую или покончил самоубийством из-за болезни жены. А он, Марик, уйдет от Ирки. Теперь навсегда. Почему он так долго тянул? Неужели она их обоих? Нет, не верю. Да не могла она, кричит он себе, понимая, что ему так легче. И понимая в то же время, что где-то там, глубоко внутри, он знает, что могла. Не верю. И все. Неверие освобождает от необходимости что-то делать. Он просто уйдет. Навсегда. Правосудие? Он не судья жене своей. Никогда им не был, по слабости и бесхарактерности, наверное. Есть судьба. Переложить правосудие на плечи судьбы, а что? У богини юстиции завязаны глаза, у богини фортуны тоже, наверное, завязаны глаза и закрыты уши. Она пригоршнями швыряет в толпу блага, и добычу хватает самой сильной и ловкой, а не самый достойный. Пусть обе эти дамы и решают, что будет дальше. Путаются мысли Марика. Я отвезу вас в аэропорт. Говорит он как о решенном деле. Тамара испуганно смотрит на него и молчит. Закрывает рот рукой, словно удерживая рвущиеся наружу слова «У вас своя жизнь», — говорит он внушительно, напоминая прежнего Марика, человеку, у которого все схвачено, от итальянского голубого унитаза до немецких кухонных агрегатов, а не растоптанного жизнью неудачника-рогоносца. «Не позволяйте обстоятельствам сломать ее». «Тем более ничего уже не исправить. Я позабочусь. Он хотел сказать о похоронах, но не решился. Обо всем. И Юлю не брошу, обещаю вам. Завтра утром я найду Алекса в этой квартире, а Юля вечером вышла подышать свежим воздухом. Ей стало плохо, она потеряла сознание». К счастью, я как раз заехал ее проведать и отвез в больницу, а Алекса нигде не было, и мобильник его не отвечал. Я вспомнил, что у меня записан где-то его старый адрес. Пришел и... вот. Марик деловито проговорил все это, репетируя завтрашнее объяснение, составляя план действий, прикидывая, как это прозвучит, занимая мозг делом и нагружая его...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 И дернула с пламя свечей. Ей действительно было хорошо. Казалось, что она, невесомая и прозрачная, летит в теплом густом воздушном потоке, летит на далекий призывный свет, зная почему-то, что там покой и прощение. Кто-то улыбается вдалеке и призывно машет рукой. Зовет, ждет. Свет. Подумала она. Свет. Сколько света. Огонь. Жизнь. Марик выскочил из своей квартиры. Скатился вниз по ступенькам. Консьержка спала, к счастью. Оконце в ее будке было приоткрыто. Но за ним никого не было. Он открыл парадную дверь своим ключом. Это было три-четыре минуты назад. Это была вечность назад. Он почти бежал вдоль пустынной улицы, полный тоскливого ужаса. Одна мысль стучала молоточком — убраться подальше от дома, а потом в случае чего сказать, что не заходил домой, бродил по улицам, был в больнице, ночевал на даче, поссорились, взять машину в гараже и махнуть — «На дачу». Он задрал рука в пальто, поднес руку с часами глазам. «Четыре. Скоро рассвет». Реальность сгустилась до состояния свинцового ядра в ногах. Ядро мешало двигаться, увеличивая силу притяжения земли. «Еще не поздно вернуться». Он замедлил шаги, приостановился. «Нет». «Вечность назад». Он оставил все на произвол судьбы. Суд состоялся, и приговор вынесен и приведен в исполнение. Почти приведен. Уже приведен. Божья мельница на сей раз двигалась, на удивление спора. «Ты безумец!» — закричал кто-то внутри его. «Ты еще можешь ее спасти! Беги!» «Для чего спасти?» — спросил он. «Неважно». Не твоя забота, ты не можешь ее бросить, иди!» Он сделал несколько шагов назад. «Нет, она убийца немытой чашки, слабое доказательство невиновности. Она и не вспомнила о них, она всегда увлекалась всякими зельями, как Клеопатра. Целый шкафчик на кухне забит отварами, настойками для тонуса» для энергии, для женской притягательности и цвета лица. Дружила с ведьмой из пригорода. Могла ли она это сделать? «Нет!» — кричал один голос. «Да!» — возражал другой. «Да, да, да, да! Нет!» «Да!» Безудержно в желаниях и чувствах, безудержно в ненависти, безжалостно аморально убийца. Они оба, он и Тамара, знали это, но у каждого свои интересы. Они сделали вид, что не верят. Не может быть. Тамара сначала подозревала, но он, Марик, разубедил ее. Они не станут кричать «держи убийцу», но и мешать правосудию тоже не станут. Потоптавшись... На месте Марик пошел, куда глаза глядят, стремясь уйти подальше от дома, гоняя себя мысли о том, что происходит там в эту самую минуту.